ЧАСТЬ 3 «Живые мертвецы? Солнце уж ещё не зашло!» Тяжело вздохнул Хьюи, обернувшись в ту сторону, откуда доносились вопли. Люди бежали со всех ног, как будто за ними гнались демоны ада. Некоторые серьёзно пострадали. Ужасные переломы рук, следы укусов, определить нападающих не составило труда. Даллиан резко подняла голову. «Точно! Метро!» Солнечный свет под землю не проникает, и там они могут бродить даже днём. Они появились на станции метрополитена, Палетена. Охнул Хаал и бросился к мотоциклу. Девушка в свитлительной рубашке Хмуров взглянула на него и с протестующей гримасой спросила: "Э, Хаал, ты что удумал?" Рад за край прикрикнул книгосжигатель и завёл мотоцикл. Машина громко взревела, сорвалась с места. Я, разгоняясь, поехала навстречу убегающим от метро людям. «А этот пустоголовый мужик смел!» Удивилась Далиан, глядя ему вслед. Хьюи с трудноописуемым выражением лица пожал плечами. «Не настолько он и старый для мужика. А вот пустоголовый или нет, вопрос другой». «Хм, этот дурак думает броситься на зомби с голыми руками?» «Не думаю, что он даже безоружным проиграет одному из них» безразличием заметил юноша. Он не возражал, просто озвучил факты. А вот справится ли с двумя-тремя? добавил он По станции бродило несколько живых мертвецов, а также лежало несколько свежих трупов. Хал ворвался внутрь, не сбавляя скорости. Зомби обернулись к приближающемуся мотоциклу. Книга-сжигатель разогнался еще больше и без всякой жалости врезался в небольшую группу. Противники с глухим хрустом костей впечатались в стену и уже не поднялись. Халл спрыгнул заглохшей машины и бросился к оставшимся мертвецам, выворачивая руки и ломая суставы нападающим. «Да, вы бессмертны, но со сломанными суставами в конечностях двигаться не сможете. Вы останетесь в таком виде, пока я не уничтожу настоящую призрачную книгу», — изрек мужчина. Окидывая ледяным взором попадавших и корчившихся зомби. Затем он огляделся в поисках оставшихся врагов и скривился. Из глубины станции надвигалась новая волна. Крупная. Халл успел насчитать больше двадцати зомби. И это намного превосходило его ожидания. Еще один отряд незаметно возник сзади. Таким образом, книга-сжигатель оказалась в кольце. А возглавляли шествие: «Полицейские!» «Они почему в зомби превратились?» Хал помрачнел, глядя на одетых в униформу противников. «Все они живые мертвецы? Откуда их столько взялось?» «Оглянись, Хал!» — сказала Флам, весело наблюдая за недоумевающим мужчиной. Она указала взглядом на стену с большой вывеской, которая была полностью покрыта мелкими, отсюда не прочесть, надписями. «Информационный щит с расписанием поездов? Нет!» Бесстрастно пробормотал Хаул, его висок судорожно дёрнулся. «Не может быть! Призрачная книга? Они замаскировали призрачную книгу под стенд и заставили прохожих прочесть его!» Девушка со смехом кивнула. «Сила призрачных книг проявляется не только в книжном формате. Если порядок букв сохраняет механизм работы призрачной книги... «Магия никуда не денется? А террористы неплох, а?» Халл прикусил губу. Наверняка многие увидят плакат с маршрутами на станции метро. Они сразу заметят, что смотрят не на обычную карту, но некоторые, вероятно, заинтересуются и прочтут всё до конца. А книга воздаяния воздействует непосредственно на читателя, высасывая из него душу и превращая в живого мертвеца. Никто не приводил зомби на станцию. Здесь обустроили сам цех для местного производства, а каждый прибывающий поезд поставлял новую порцию сырья. «Ясно. Значит, эксперимент четырёхдневной давности был проведён, чтобы проверить, может ли копия призрачной книги превратить человека в зомби?» — раздражённо произнёс мужчина. Флам засмеялась. «Что делать будешь, Хал? Положение-то опасное, а?» А ну -ка, как их будет становиться всё больше и больше? Что тогда? Что я наступил переломный момент тотального террора. Книга Сжигатель медленно покачал головой. Не страшно. Просто разнесу станты дело с концом. А смашли? Чем дальше ты будешь заходить, тем плотнее станет толпа зомби. Халу ничего не ответил и рванул в нужном направлении. Он постепенно приближался к счету, щиту снося попадавшихся на пути врагов. Однако тех оказалось слишком много, и по грубые силе они превосходили Хала. Мертвеца обступили Хала и схватили обездвижив. Затрещали кости. «Ах!» Болезненно застонал книгосжигатель. Внезапно на станции загремели выстрелы. поле разнесли крепление, и стенд медленно рухнул. Вслед за этим послышался голос юношей, читающего иностранную книгу. Зазвучала необычайно приятная музыка, будто во время молитвы в храме. И зомби внезапно замерли и безжизненно попадали на пол. «Призрачная книга!» — тихо выдохнул Халл, обрядший, наконец, свободу. «Книга першества мертвецов в беззаконном замке, ведущая мертвых в Микт-клан». Загробные мир в мифологии ацтеков. Хранитель ключа черной библии девы! Он со злобной гримасой обернулся, чтобы увидеть юношу с фолиантом в руке и девушку рядом с ним. Хаюи закрыл утраченную книгу древней цивилизации ацтеков и неожиданно улыбнулся. Книга Книгосжигатель спросил, свирепо глядя на него. «Зачем ты открыл призрачную книгу? Не нужно было!» «Да я не особо хотел тебе помогать. Но с некоторыми врагами нужно покончить в первую очередь. Согласен?» Серьёзно ответил Хьюи. Девушка в чёрном посмотрела на Хала. сжигатель ты не думал, что это странно?» «Что странно?» Слегка нахмурился тот. «Отсюда очень далеко до зала совещаний, где собрались влиятельные люди разных стран. Почему же террорист выпустил живых мертвецов здесь? Да ещё и до наступления ночи!» «Хочешь сказать, он хочет сделать это на всех станциях?» Раздраженно рявкнул Халл. Но Даллиан неумолимо покачала головой. «Нет, не думаю». «Эй, эй, неужели он и сейчас опыт подставил «Похоже, Флам что-то поняла». «Или же провёл диверсию». Со вздохом согласился Хьюи. Тот информационный стенд просто был виден издалека, но букв там было много. Думаю, по количеству предложений можно сравнить с газетной статьей. Вряд ли многие дочитали бы текст до конца. Вот урона вышел небольшой. Книга сжигателя смотрелся. Они расправились со всеми в мгновение ока, однако жертвами стало несколько десятков человек, считая превратившихся в зомби. По масштабу сопоставимо со взрывом бомбы. Не настолько крупный результат, чтобы намеренно использовать призрачную книгу. «Безусловно, такое количество живых мертвецов не прорвёт оцепление зала заседания Международной конференции. Однако книга воздаяния сработает только тогда, когда жертва прочтёт сам текст. Что у нас заметней, чем железнодорожные стенды?» Хьюи не стал возражать ему и слегка пожал плечами, без намерения предаваться долгим размышлениям. «Ну?» «Для настоящего теракта нужно, чтобы зомби появились сразу в нескольких местах. Заставить большое количество людей прочесть призрачную книгу в одно и то же время, но в разных местах?» «Должен быть такой способ», — мрачно проговорил Халл. Флам внезапно рассмеялась. «Есть один, и он очень простой!» Она указала на киоск в углу станции где помимо разноцветных сладостей и прочих товаров лежали газеты и журналы. Даллиан холодно кивнула. «Да, именно газеты. Можно распространить дополнительный тираж». «Дополнительный? Но без значимого события его никто...» Начал Хьюи, но внезапно прервался и побледнел. Он неотрывно смотрел на прикрепленный к стене киоска лакат. «Точно. Кубок Фа». Кубок Англии по футболу. Что это такое? Удивился Хал. Юноша усмехнулся. Футбол. Финальная игра самого популярного турнира в нашей стране. Она идёт сегодня на стадионе в столице. Не совсем понял, но... Значит, это какая-то известная в этой стране спортивная игра. Серьёзно пробормотал книгосжигатель. Быстрое объявление результата важного матча которым интересуются многие, хороший предлог для запуска в печать дополнительного тиража. Скорее всего, он разойдётся, как горячие пирожки. В худшем случае его прочтут несколько десятков тысяч человек и превратятся в зомби, что поставит под угрозу не только Международную конференцию глав стран, но и весь город. «Ты куда собрался идти, книгосжигатель?» Спросила Далин у направившегося к мотоциклу Хала. «Они уже должны всё напечатать». Я найду продавцов до того, как тираж разойдется по городу. Вероятно, они собрались где-то неподалеку от стадиона. вся бесполезно», — покачала головой девушка. «Нет времени». Мужчина нахмурился. С начала матча, если верить плакату на киоске, прошло уже около двух часов. До завершения осталось чуть больше десяти минут. Конечно, Хал узнал, что владелец призрачной книги с соратниками замаскируется под продавцов газет, Однако вряд ли он успел бы найти их и уничтожить тираж за столь малое время. Ощутив беспомощность, книгосжигатель с хрустом стиснул кулак. Вечернее солнце погрузилось за горизонт.